Севолод Овчинников Ветка Сакуры Рассказ о том, что за люди японцы Читает Игорь Гмыза Страницы из дневника За тонкой раздвижной перегородкой послышали шаги. Мягко ступая босыми ногами по циновкам, в соседнюю комнату вошли несколько человек, судя по голосам женщины. Рассаживаясь, они долго припирались из-за мест, уступая друг другу самые почетное. Потом на минуту умолкли, пока служанка, звякая бутылками, откупривала пиво и расставляла на столике закуски. И вновь заговорили все сразу, перебивая одна другую. Речь шла о разделке рыбы, о заработках на промысле, о кознях приемщика, на которого им, вдовам, трудно найти управу. Я лежал за бумажной стеной, жадно вслушиваясь в каждое слово. Ведь именно желание окунуться в жизнь японского захолустья занесло меня в этот поселок на дальней оконечности острова Сикоку. Завтра перед рассветом, что-то около трех часов утра, предстояло выйти с рыбаками на лов. Я затеял все это в надежде, что удастся пожить пару дней в рыбацкой семье. Но оказалось, что даже в такой глуши есть постоялый двор. Меня оставили в комнате одного и велели улечься пораньше, дабы не проспать. Да разве заснешь при таком соседстве? Я ворочался на тюфике, напрягал слух, но смысл беседы в соседней комнате то и дело ускользал от меня. Никто в моем присутствии не стал бы говорить о жизни с такой откровенностью, как эти женщины с промысла, собравшиеся отметить день получки. Но, пожалуй, именно в тот вечер, я осознал, какой непроницаемой стеной еще скрыт от меня внутренний мир японцев. Была, правда, минута, когда все вокруг стало понятным и близким, когда хмелевшие женские голоса стройно подхватили знакомую мелодию. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке надевичьем все горел огонек. Как дошла до них эта песня? То ли мужья привезли ее из сибирского плена, прежде чем свирепый шторм порешил рыбацкие судьбы. То ли эти женщины овдовели еще с войны и от других услышали эту песню об одиночестве, ожидании и надежде. Снова звякали за перегородкой пивные бутылки. То утихала, то оживлялась беседа. Но я уже безнадежно потерял ее нить и думал о своем. Конечно, вдовы — везде вдовы. Но люди здесь не только иначе говорят. Они по-иному чувствуют. У них свой подход к жизни, иные формы выражения забот и радостей. Смогу ли я когда-нибудь разобраться во всем этом? Еще в детстве я читал, что вечерний Париж пахнет кофе бензином духами. А попробуй-ка описать, чем пахнет по вечерам бойкая улица японского города. На углу переулка, сплошь светящегося неоновыми рекламами питейных заведений, примостилась старуха жаровней На углях разложены раструбом вверх витые морские раковины, в которых булькает что-то серое. Рядом с плоской вяленой каракатицей и еще какой-то пахучей морской снедью пекутся в золе неправдоподобно обыденные куриные яйца. В двух шагах знакома еще по Пекину машина, которая перемешивает каштаны в раскаленном песке. А вот, напоминающий о пионерских кострах, запах печеной картошки. Он исходит от сложного сооружения, похожего на боевую колесницу. Там тоже жаровня с углями, а над ней, как туши на крюках, развешаны длинный клубни батата. Выбирай и любуйся, как при тебе их будут печь». Из кабаре звездная пыль выпорхнула женская фигура. примостившись на краешке какого-то ящика, чтобы не измять серебристого газового платья с немыслимым вырезом на грузе и спине, девушка, по-детски жмурясь от удовольствия, торопливо ест дымящуюся картофелину. А старуха-торговка тем временем заботливо прикрывает чем-то ее оголенные плечи, то ли от вечернего холода, то ли от взоров прохожих. Был сегодня на фестивале популярных ансамблей и вынес оттуда незабываемое впечатление о том, что видел и слышал не столько на сцене, сколько в зале. Создатели самых модных, самых ходовых пластинок состязаются здесь в каком-то немыслимом темпе. Солистка еще только берет финальную ноту, еще не видно конца нистовством ударника, как движущийся пол уже уносит оркестрантов за кулисы и тут же выкатывает следующий ансамбль, который также играет во всю но уже что-то свое. Новоиспеченные кумиры года сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Ни секунды передышки от барабанной дроби и аккордов электрогитар. Но шумовые каскады, низвергающиеся со сцены, ничто в сравнении со взрывами неистовства, от которых ежеминутно сотрясается зал. Никогда не думал, что можно с таким иступлением визжать и топать ногами на протяжении двух часов подряд. Неужели это те самые японские девушки, которые слывут образцом грациозности и сдержанности, безукоризненного контроля над проявлением своих чувств? Вот толпа совершенно обезумевших поклонниц кидается к сцене, расталкивая друг друга. Какая-то девица протиснулась вперед с гирляндой цветов, но никак не может дотянуться до певца. Тот великодушно делает шаг к самому краю рампы и слегка нагибается. Но в тот самый момент, когда поклонница наконец удается набросить цветы ему на шею, в гирлянду впиваются десятки рук. за Заарканины кумир теряет равновесие и падает прямо на толпу своих визжащих поклонниц, которые, словно стаи хищных рыб, начинают буквально рвать его на части, чтобы заполучить хоть какой-нибудь сувенир. Досыт насмотревшись подобных сцен, я пополнил перечень необъяснимых для меня парадоксов Японии еще одним пунктом. Казалось бы, столь падкая на крайности западной моды японская молодежь уже полностью отошла от нравов и обычаев старшего поколения. И тем не менее, когда приходит пора свадьбы, каждая японская девушка вновь превращается в образец кротости, смирения и покорности. Став невестой, она как бы вновь присягает законам предков. Проявляется это не только в том, что, вопреки какой бы то ни было моде, ее наряд и прическа будут такими же, как у красавиц, которых когда-то изображал на своих гравюрах Утамаро. Примечание. Утамаро Китагава, 1753-1806. Японский художник, прославившийся как создатель цветных гравюр на дереве. Куда важнее, что эта верность заветам старины проявляется в покорности родительской воле. Ведь то самое поколение, за вкусами которого столь пристально следят, и капризом которого своекорыстно потворствуют производители грампластинок, владельцы телестудий, кинотеатров, домов моделей, то самое поколение, которое, казалось бы, само выбирает себе кумиров и низвергает их, Это поколение до ныне продолжает мириться с отсутствием права выбора в самом важном для человека вопросе. в Вопросе о том, кто станет ему спутником жизни, отцом или матерью его детей. Тишину Токийского переулка, где я живу, по утрам первыми нарушают велосипедисты. Вот остановился молочник, слышно, как звякают бутылки у него на багажнике. Через несколько минут опять кто-то затормозил, потом еще и еще. «Ну хорошо, разносчик привез молоко, почтальон газеты. Кто же остальные?» Однажды надо было в шесть утра ехать на вокзал. Решил захватить с собой газеты. Вышел к почтовому ящику, он еще пуст. Но как раз тут из-за угла лихо вырулил велосипедист, затормозил и протянул мне и у Миури. «А где же остальные газеты?» — удивился я. «Мы ведь выписываем еще Асахи и Майнити». «Не беспокойтесь!» «Они сейчас подъедут», — улыбнулся паренек. «Ведь мы все начинаем развозить газеты в одно время. Раньше нельзя соглашение». И действительно, в переулке вскоре появилась вереница велосипедистов. Каждый из них бросил в мой почтовый ящик по одной газете. Мне еще раньше было известно, что газету Компартии Акахара доставляют подписчикам не почтальоны, а активисты местных ячеек. Это было легко понять. Не всякий читатель коммунистической газеты хочет, чтобы его имя и адрес стали достоянием полиции. Но какой смысл коммерческой прессе, всем этим Асахи, Майнити и Омиури отказываться от услуг почты и дублировать друг друга? Ради чего каждый из этих газет предпочитает иметь свою собственную систему распространения? «Волей-неволей приходится повсюду содержать свои конторы, чтобы соперничающие газеты не перехватывали подписчиков», — ответили мне. Итак, конкуренция. Вот, казалось бы, универсальный ключ к разгадке необъяснимых явлений японской буржуазной прессы. Но так ли это? Достаточно лишь несколько раз побывать в Токио на пресс-конференциях для японских журналистов, чтобы столкнуться с еще одним парадоксом. Хотя в зале видишь представителей самых различных органов печати, радио, телевидения, вопросы всегда задает кто-то один. Остальные лишь слушают и записывают. Там, где, казалось бы, самое время состязаться, многоликая пресса неожиданно отказывается от конкуренции и предпочитает вести диалог как бы от имени одного лица. Вопросы согласовываются заранее и сообща принимается решение, кто будет задавать их от имени всех. В Японии существует система пресс-клубов, в соответствии с которой всякое государственное учреждение, политическая партия или общественная организация обязаны делать официальные заявления лишь всей прессе в целом, чтобы такого рода новость не могла стать монопольным достоянием какого-то одного органа печати. Ведущие газеты, радио и телекомпании имеют своих представителей и в пресс-клубе при премьер-министре, и в пресс-клубе при командовании американских военных баз. Участие определяется здесь лишь интересом, который представляет данный источник информации. Но как же можно выделиться среди соперников? Как можно проявить какое-то своеобразие при таком сознательном обобществлении материала, при такой стандартизации рациона, которым питаются газеты? «Мы рассуждаем так», — объяснили мне. «Лучше в десяти случаях иметь то же, что и другие, чем лишь однажды оказаться в чем-то позади всех». Конечно, система пресс-клубов обезличивает газеты, зато каждая из них уверена, что никогда ничего не прозевает. Зашел незнакомый человек в комбинезоне и в желтой каске строителя. Вручил перевязанную ленточкой коробку и конверт. В коробке оказался подарочный набор из трех разноцветных кусков туалетного мыла. В конверте — письменные извинения. В связи с заменой водопроводных труб в переулке придется рыть траншею и беспокоить окрестных жителей треском пневматических отбойных молотков. После этого мы с женой опять говорили о своеобразии японской вежливости. Ничто так не гипнотизирует в этой стране на первых порах, как экзотическая учтивость. В разговорах все поддакивают друг другу, при встречах отвешивают церемоннейшие поклоны, уместные, казалось бы, лишь в исторических фильмах, да на театральной сцене. Зрелище это поистине незабываемое. Заметив знакомого, японец считает долгом прежде всего замереть на месте, даже если дело происходит на проезжей части улицы и прямо на него движется автобус. Затем он сгибается в пояснице, так что ладони его вытянутых рук скользят вниз по коленям и, застыв в таком положении, осторожно поднимает вверх лишь глаза. Выпрямляться первым невежливо, и кланяющимся приходится зорко следить друг за другом. Но посмотрите вслед японцу, который, только что церемонно раскланившись с вами, вновь окунается в уличную толпу. С ним тут же происходит как бы таинственное превращение. Куда деваются его изысканные манеры, предупредительность, учтивость? Он прокладывает себе дорогу в людском потоке, совершенно не обращая ни на кого внимания. Если окликнуть знакомого вновь, он опять становится улыбающимся, предупредительным, изысканно вежливым по отношению к вам. Японская учтивость ограничивается областью личных отношений и отнюдь не касается общественного поведения. Для каждого, кто приезжает в Японию, легче открыть это противоречие, чем докопаться до его корней. Нередко первые впечатления Японии бывают омрачены чувством досады. Приезжающему кажется, что он опоздал, упустил время, когда еще можно было увидеть подлинное лицо этой страны. Даже сознавая, что он едет в одну из ведущих индустриальных держав, турист рассчитывает, что ее новые черты окажутся лишь парадоксальными добавлениями к чертам традиционным, что самые крупные в мире танкеры и самые умные компьютеры и самые быстрые поезда будут лишь контрастной ретушью на портрете экзотической живописной страны с ее женщинами в кимоно и древними храмами среди прихотливо изогнутых сосен. Вместо этого приезжий видит прежде всего самую неприглядную сторону современной цивилизации. Кажется, что хаос заводских труб, прокопченных стен и железнодорожных путей похоронил под собою подлинную традиционную Японию. Убедившись, что образ, сложившийся по открыткам и рекламным календарям, довольно далек от реальности, иностранец вслед за этим задается вопросом. Насколько же на самом деле осовременилась Япония и насколько живуче ее прошлое? То есть, в какой именно пропорции сочетается в облике страны сегодняшний день со вчерашним? Вопрос этот не нов. Сопоставление поразительной восприимчивости к новому самобытностью вековых традиций служит лейтмотивом всего, что пишется о Японии вот уже на протяжении целого столетия. По неволе напрашивается мысль, что кажущаяся податливость японской натуры подобна приемам борьбы дзюдо — уступить натиску, чтобы устоять, то есть идти на перемены с тем, чтобы оставаться самим собой. Восприимчивость японцев больше касается формы, чем содержания. Они охотно и легко заимствуют материальную культуру, но в области культуры духовной им присуща уже не подражательность, а консерватизм. невосприимчивость а замкнутость. Такая японская Япония, почти не подверженная переменам, присутствует везде и во всем. Это как бы оборотная сторона медали. Пока живешь в Токио, кажется, что японская зима — самое сухое и солнечное время года. Трудно представить себе, что за соседними горами на западном побережье выпадают такие глубокие снега, что многие селения оказываются надолго отрезанными от внешнего мира. Такова Япония во всем. После нескольких лет изучения ее жизни вдруг обнаруживаешь, что смотрел на горы лишь с одной стороны, в то время как на их противоположном склоне климат совсем иной. Вопреки первому впечатлению, что в облике Японии сегодняшний день полностью заслонил вчерашнее, незримое присутствие прошлого сказывается доныне Словно камень, лежащий на дне потока, оно не выпирает на поверхность, но дает о себе знать за вихрениями и водоворотами. Нужно, стало быть, отдавать себе отчет и в существовании, и в происхождении этих водоворотов. Иначе не понять, почему ультрасовременная молодежь с ее нарочитым бунтарством проявляет покорность родительской воле в выборе спутника жизни. Иначе не понять, почему в стране, где профсоюзы славятся своей боевитостью, до не сохранилась патриархальная система пожизненного найма. Иначе не понять, почему японцам свойственно ставить личную преданность выше личных убеждений, что порождает неискоренимую семейственность в политическом и деловом мире. Иначе не понять, почему японцы всячески избегают прямого соперничества, стремясь прикрыть его видимостью компромисса. почему сложные и спорные вопросы они предпочитают решать через посредников. Иначе, наконец, не понять, как могут совмещаться в японском характере совершенно противоположные черты — церемонность и учтивость в домашней обстановке с грубостью на улице, жесткость правил поведения с распущенностью нравов, скромность с самонадеянностью. Японский характер можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если даже избавить потом такое деревце от пут и подпорок, дать волю молодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно сохранятся очертания, которые были когда-то приданы стволу и главным ветвям. Моральные устои, пусть даже лежащие где-то глубоко от поверхности, это алгебра человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, легче решать задачи, которые ставит современная жизнь. Остров Чипинго на востоке в открытом море. До него от материка 1500 миль. Остров очень велик. Жители белы, красивы и учтивы. Они идолопоклонники, независимы, никому не подчиняются. Золото, скажу вам, у них великое обилие. Чрезвычайно много его тут. И не вывозят его отсюда. С материка не купцы, да и никто не приходит сюда. от того то золото у них, как я вам говорил, очень много. Жемчугу тут обилие. Он розовый и очень красив. Круглый, крупный. Дорог он так же, как и белый. Есть у них и другие драгоценные камни. Богатый остров. И не перечесть его богатства. Марко Поло, Италия. путешествие. 1298 За китайским государством на востоке, в океане моря, от китайских рубежей верст 700, лежит остров Зиловелик именем Япония. И в том острове большее богатство, нежели в китайском государстве обретается. Руды, серебряные, золотые и иные сокровища. И хотя обычаи их и письмо «Тожди с китайским», Однако же они люди свирепие суть, и того ради многих иезуитов казнили, которые для проповедания веры приезжали. Из памятной записки для московского посла в Пекине Николая Сафария, Россия, 1675. Японцам не повезло, как не повезло героям некоторых посредственных романов нашей литературы. Их изображали только одной краской, или розовой, или черной. Сакура, то есть вишня, которая украшает множество японских вееров, кимоно и фуросики, цветет действительно розовыми цветами. Я не думаю, однако, чтобы розовой была жизнь Японии. Не верю ни в умилительность персонажей романов Лоти, ни в страсти мадам Баттерфляй. Описывая японцев, некоторые западные авторы улыбались растроганно и снисходительно, Примерно так держатся с детьми холостые мужчины, желая показать мамашам свою доброту. Для миллионов западных буржуа Япония была игрушечным миром с гейшами и с бумажными фонариками, с цаплями и драконами, с ирисами и с веерами, с хризантемами и с церемониями. Конечно, были на Западе специалисты, хорошо знавшие искусство Японии. Были художники, потрясенные старой японской живописью. Но средний европеец, читатель Мадам Бетерфляй, восхищался не японским гением, а японщиной, стилизацией, доходившей до безвкусицы. Были и такие западные авторы, которых Япония возмущала. Они не раз писали, что японцы лишены какой-либо индивидуальности. Мелькали стереотипные определения «прусаки Азии», «вечные имитаторы», «муравейник». В книгах этих авторов Япония была страной самураев, жаждущих рубить и крушить, страной харакири и пыток, коварства и жестокости, беспрекословного повиновения и дьявольской хитрости. Конечно, в 30-е годы нашего века японские генералы старались удесятерить штаты шпионов, а полиция не жалела средств на секретных осведомителей. Но ведь это относится к политической истории страны, а не к характеру народа. Между тем авторы, рисовавшие Японию черной, уверяли, будто каждый японец рождается шпионом. Нет для него более возвышенного времяпрепровождения, нежели добровольный сыск. Достаточно вспомнить, как в добродушной Италии чернорубашечники убивали детей, как в городе четырех революций картезианцы маршировали под окрик фельдфебелей, как пылали книги в стране Гутенберга, чтобы отвести всякие попытки сделать национальный характер ответственным за злодеяние того или иного режима. Илья Эренбург, Россия. Япония, Греция, Индия. 1960 По свету ходит картина Японии. Мужчины и женщины в кимоно церемонно кланяются друг другу в тени пагод. Обольстительные гейши играют на древних струнных инструментах, прерываясь лишь для того, чтобы блеснуть изысканным остроумием. Маленькие застенчивые люди спешат с чайной церемонии на аранжировку цветов, в то время как на заднем плане обиженные самураи совершают над собой харакири. Стереотипы живучие, и на то есть свои причины. В конце концов, американские бизнесмены действительно разъезжают в распластанных лимузинах, курят огромные сигары, то и дело вступают в револьверные перестрелки с гангстерами и исчезают на просторах Дальнего Запада. А разве мало англичан, которые носят котелки биржевых брокеров и складные зонтики, которые гордятся своей жесткой верхней губой, то есть невозмутимостью и корректностью, которые выходят из своих Роллс-Ройсов, чтобы играть в крикет или строить планы восстановления империи, в то время как их дамы в огромных шляпах, украшенных безвкусными цветами, ведут жаркие дебаты, требуя восстановления смертной казни через повешение или протестуя против плохого обращения с английскими собаками в Японии. Эти картины, возможно, карикатуры. Но беда карикатур состоит в том, что они напоминают оригинал гораздо больше, чем нам, если мы являемся оригиналом, хотелось бы признать. К тому же людям вообще свойственно тяготение к стереотипам, как и всему привычному, устоявшемуся, неприходящему. Поэтому мы подсознательно противимся всему, что расходится с японским стереотипом. Мы отрицаем превращение Японии в перворазрядную индустриальную державу. То же самое, кстати, присуще и японцам, которые по-прежнему привержены своим кимоно, которые продолжают кланяться с изысканной вежливостью перед тем, как заключить многомиллионную сделку на покупку электронно-вычислительных машин или на строительство завода-автомата, и, как в прежние времена, идут в ресторан с гейшами, чтобы подписать такую сделку. Джордж Микиш, Англия. Страна восходящей йены 1970-й. Каждый народ, накапливая исторический опыт, привыкает смотреть на мир под собственным углом зрения. Человек, как правило, не отдает себе отчета в том, что такой угол зрения существует, но он не в силах обойти его. И если мы поймем, как люди думают, под каким углом зрения смотрят на мир, их образ мышления или, по выражению Белинского, «их манеру понимать вещи», то поймем прошлое этого народа и научимся предвидеть будущее. Т. Григорьева, Россия. Японская художественная традиция. 1979.